не распорядился оборудовать специальную лабораторию для изготовления вакцины. Альштадт ответил, что права на это у него не было. Право дать такое указание имеет окружной врач в Пруссии. Он же мог лишь высказывать рекомендации. Кроме того, в Германии производство вакцины не регулируется законодательством. По закону ведомство по здравоохранению не обладает правом контроля за изготовлением вакцины в государственных учреждениях. Далее в обвинении утверждалось, что Альштадт не настоял на том, чтобы произведенная в Любике вакцина сначала была испытана на животных. Возражая на это, Альштадт сказал, что такая апробация была делом изготовителя, то есть доктора Дайке. Было уже совершенно ясно, что доктор Альштадт пытаются отмежеваться от профессора Дайки. Допрос профессора Дайки протекал в неблагоприятных условиях. Пожилой человек под давлением выдвинутых против него обвинений, то и дело впадал в полуобморочное состояние, слушание дела неоднократно переносилось. После таких приступов, недомогания, он еще активнее пытался защитить себя и оправдаться однажды когда один из представителей обвинения стал задавать ему неприятные вопросы Дайки отказался отвечать Допросом Дайки были установлены в главном следующие факты дайки уже несколько лет работал над собственным методом лечения туберкулеза в отличие от кальмета использовавшего ослабленных возбудителей коррозьеего туберкулеза он применял для своего метода человеческие возбудители Поэтому в лаборатории Дайки находились и вирулентные туберкулезные культуры. Они были присланы из одного института в Килле и по этой причине получили в ходе процесса название Кильский штамм. Дайки самовольно нарушал кальметовские инструкции по выращиванию бактериальной культуры и использовал питательную среду, которую кальмет считал непригодной. Дайки вынужден был также признать, что перегруженность работой в качестве руководителя клиники мешала ему осуществлять непрерывный контроль за изготовлением вакцины. Он доверил сестре Анне Щуце технологические операции, которые обязан был выполнять только сам. Контроль был недостаточным. Так он не знал, что сестра Анна вырастила бактериальные культуры на свой страх и риск. Несмотря на все эти признания, Дайки не соглашался с тем, что решающая ошибка могла случиться в его лаборатории. Он все время ссылался на высшие силы, которые повинны в несчастье. Один раз он, казалось, был близок к тому, чтобы признать собственную вину. Дайки попросил слова, чтобы сделать серьезное заявление, но, как оказалось, Судя по этому заявлению, он считал себя виновным в том, чтобы вообще применял метод кальметы. Дайки снова всю вину взвалил на БЦЖ, которая из-за вмешательства высших сил стала вирулентной. После допроса обвиняемых началось исследование доказательств. Центральное место занял вопрос о том, приспособлена ли лаборатория Дайки для производства вакцины кальметы. В своем заключении профессор Колле из Франкфурта на Майне перечислил 9 требований, которым должна отвечать лаборатории, изготавливающая вакцины. Поэтому суд решил провести выездное заседание в лаборатории Дайки. При этом предстояло выяснить, соблюдались ли эти элементарные требования или нет. Среди других требований Колле указал, что невирулентная бактериальная культура должна не только храниться отдельно от вирулентных культур, но и постоянно находиться под замком. Регулярные опыты на животных должны гарантировать безвредность вакцины. Необходимы точные записи о выращивании отдельных партий культур. Только специалисты с соответствующей подготовкой и знаниями могут выполнять определенные технологические операции. Отдельные культуры должны быть точно обозначены. На выездном судебном заседании помимо членов суда и экспертов присутствовали также обвиняемые профессор Дайки и сестра Анны. Здесь были и представители родительского комитета.